Глава девятая. «Хороший вопрос», — сказал Борис и вышел из комнаты. «Как вы определили личность жертвы?» — продолжал я. «За креслом валялась сумка. В ней лежал студенческий билет на имя Бумагиной», — пояснил Василий. Она, «Она занималась в художественном училище на факультете хореографии». «Поэтому худенькая, похожая на подростка», Кивнул я. Футболка с именем Ниночка. Мы с Олегом ожидали найти Лапину, поэтому Майка нас вела в заблуждение. Давайте поступим так. Съезжу сейчас Галине Михайловне, которая трубку не берет. Выясню, правда ли она не заплатила маникюрши деньги. Может, она знает бумагину? Вероятно, Нина дружила с Ларисой. Девочка побоялась одна ночевать в деревне, где из жителей две лишенные ума пенсионерки, да и в пустом доме одной жутко. Нина и позвала Бумагину. — У них большая разница в возрасте, — мигом затеял спор Василий. — Не так уж она велика, — возразил я. — Всего четыре года. — Пятнадцать и девятнадцать разные миры, — уперся любитель Терина из курицы. «У вас есть другая версия?» — осведомился я. «Нет!» — смутился Василий. «Тогда давайте отработаем эту!» — мирно предложил я. «В процессе непременно возникнут новые идеи». «Лариса Михайловна Бумагина сейчас на занятиях!» — сказал Борис, входя в кабинет. «Только что беседовал с учебной частью училища, и девушка совершенно не похожа на жертву. Вот!» Секретарь поставил передо мной ноутбук. «Да уж», — вздохнул я. «Женщина на фото выглядит на хорошие тридцать лет». «Это впечатление из-за лишнего веса», — добавил Василий, который смотрел на экран из-за моей спины. «И как такого бомбовоза на факультет хореографии взяли? Реально бегемотиха?» Возможно, Лариса больна диабетом, предположил я, или у нее гормональный дисбаланс. Не все толстяки неуправляемые обжоры. Кое-кто вынужден лечиться преднизолоном и распухает, как на дрожжах от обычной воды из крана, имеющей нулевую калорийность. Вода вовсе не такая безобидная вещь, как все думают, начал Василий. Если выпить одним махом 20 литров, то умрешь. Интересно посмотреть на того, кто способен мигом осушить три полных ведра, — усмехнулся Борис. В легкую!» — воскликнул Василий. «Это невозможно!» — заспорил секретарь. «Элементарно!» «Нет!» «Да! На что спорим?» — азартно спросил Бурмакин. «Пошли на кухню, сейчас продемонстрирую». «Прекратите!» — потребовал я. «Василий, если вы решили покончить жизнь самоубийством, предпринимайте это за пределами моего офиса». «Я собираюсь просто доказать ему, что за минуту выпью 40 литров!» — воскликнул Бурмакин. «Только что вы говорили о 20, которые являются смертельной дозой!» — вздохнул я. «Что это играет в коридоре?» — удивился Борис. «Жуткая какофония. «Баха, даха, оха-оха!» Я прислушался. Странный текст. Ваха-каха-бобаха. И не менее удивительная музыка. «Телефон!» Хлопнул себя ладонью полбу Василий и бросился в коридор. «У меня любимая песня вместо звонка заряжена!» «Лариса Бумагина не балерина», — сказал секретарь. «Внешне девушка на танцовщицу не очень похожа», — согласился я. Хотя те, кто профессионально исполняет танец живота, достаточно корпулентны. Чтобы работать в данном жанре, надо обладать брюшком. «Я не успел договорить. Василий сразу меня перебил. Она натурщица», — предположил секретарь. «Училище не имеет ставок для тех, кто позирует будущим художником. Учащиеся скидываются, и педагог приглашает в зал обнаженную натуру». У преподавателя есть несколько моделей, чтобы они могли беспрепятственно проходить в образовательные учреждения. Натурщикам, а их пятеро, выдали студенческие билеты, записали их как будущих танцоров. «И как удостоверение бумагиной оказалось в сумке, найденной в избе?» — пробормотал я. «Чья торбочка? Ларисина или Нины? Возможно, девушки знакомы?» — начал фантазировать Борис. Пропуск учащегося художественного вуза дает право на бесплатное посещение выставок. Вероятно, Нина решила сэкономить. И отправилась осматривать почти умершее село. Хмыкнул я. В кабинет вернулся Василий. Придя к вам, я начал снимать ботинки, не хотел напачкать. Выронил трубку, поднял, положил на полку у зеркала и забыл про нее. Хорошо, что вы звонок услышали. Анатом меня искал. Ну, попробуйте угадать, что он мне сообщил. Если правильно ответите, с меня мороженка в вафельном стаканчике. Я вздохнул. Круглощекому румяному парню стукнуло четверть века. Добыть да того не может. Ему семь лет. Давайте, попытайтесь, требовал Бурмакин. Жертва на самом деле мужчина, сказал Борис. Лицо моего клиента вытянулось. «Откуда вы знаете? Разговаривали с экспертом?» «Нет», — опешил секретарь. «Просто озвучил самый, на мой взгляд, бредовый вариант». «Убитая не женщина?» — уточнил я. «Нет», — поджал губы Василий. «Парень! Лет ему примерно 18-20. На нем был парик из натуральных белокурых волос». «Трансвестит?» — предположил Борис. «Возможно, выступал в каком-то шоу», — предположил Василий. «На теле есть следы тонального крема и золотой пудры». «Этим стриптизеры пользуются», — пробормотал я. «Василий, попросите, чтобы вам прислали фото жертвы. Два вида — в парике и Бизонова. Пусть ваш компьютерщик снимки обработает так, чтобы бедняга не внушал ужас». «Отличная идея», — хмыкнул Бурмакин. «Забыли, что ему лицо в кашу превратили?» «Хочу показать изображение Ильи Рыбакову и Вениамину Морозову», — пояснил я. «Боюсь, дети в истерику впадут». «Не всякий взрослый без содроганий на изуродованный труп взглянет», — вздохнул Борис. «Я принял решение». «Поступим так. Боря, езжайте к Бумагиной, узнайте у нее, каким образом ее сумка вместе с пропуском оказалась у паренька». Натурщица девятнадцать лет. Жертве предположительно двадцать. Возможно, они знакомы». «Давайте это я сделаю», — вдруг сказал Василий. «Нам не помешает ваша помощь», — кивнул я. «Но вы наняли нас». Круглые щеки клиента из румяных стали красными. «До сих пор я только бумаги подшивал. Впервые мне дело вести поручили. Сам точно не справлюсь, но надо же учиться. Примите меня стажером». «Неужели вас ни разу не взяли в поле старшие коллеги?» Удивился Борис. Василий сдвинул брови. «Объяснял же! Мать велела меня игнорировать, а потом сделать так, чтобы я работу завалил!» «Я сто раз просился!» «А мужики отвечали, нет времени у тебя соску изо рта вынимать!» «Хорошие, однако, люди!» Покачал головой секретарь. «Мы с Борисом привыкли работать вдвоем». — пробормотал я. — И вы платите агентству? — Не собираюсь лишать вас денег. Охота опыт приобрести, — законючил Василий. — Ей-богу, буду стараться, как Буратино. Если я правильно помню детскую книгу, у деревянного мальчика с обучением были немалые проблемы. Сдерживая смех, заметил Борис. Он Мальвину до обморока довел. — Иван Павлович, что скажете? — Хорошо. «Давайте попробуем поработать втроем», — согласился я. «Василий, вы побеседуете с Бумагиной. Борис пороется в интернете, соберет там информацию о Нине и ее приятелях, изучит соцсети, в них о подростках можно много полезного найти. Сам я отправлюсь к Галине Михайловне и попробую разобраться в истории с деньгами, которые пожилая дама не заплатила матери Ильи».